в плачевном состоянии, в котором находился. Донья Елена вскоре прибыла в Вильярехо. Она приехала туда, мучимая беспокойством, проистекавшим от двух весьма различных причин: опасности, угрожавшей жизни её мужа, и боязни, как бы привидения меня не вспыхнуло в нос плохо притушенное пламя. И то, и другое жестоко её волновало. Синьёра — сказал ей Дон Блас, когда она явилась перед ним. — Вы приехали как раз вовремя, чтобы принять мой прощальный привет. Я умру и на смерть свою смотрю, как на небесную кару, за то, что обманом вырвал вас у Дона Гастона. Я не только не ропщу, но сам призываю вас вернуть ему сердце, которое я у него похитил. Там, где Елена отвечала ему одними слезами. И в самом деле, это был лучший ответ, какой она могла ему дать, так как в душе недостаточно ещё отреклась от меня, чтобы позабыть хитрость, при помощи которой он заставил её мне изменить. Случилось так, как предсказал фельдшер. Менее чем 3 дня Комбаду Сумира тран в то время, как состояние моих предвещало скорое выздоровление. Молодая вдова, занятая исключительно заботами о перенесении в корию тела своего мужа, чтобы воздать ему все почести, которые она была обязана оказать его праху, покинула Вильяреха и пустилась в обратный путь. Предварительно справившись, как бы из чистой вежливости, о состоянии моего здоровья. Как только я смог за ней последовать, я выехал в Корею, где окончательно восстановил свои силы. Тогда тётушка моя Донья Элеанор и Дон Хорхе де Галистел решили как можно скорее обвенчать меня с Еленой, дабы судьба путём какой-нибудь неожиданной привратности не разлучила нас вновь. Наша свадьба состоялась без большой огласки в виду слишком недавней смерти дона Бласа а через несколько дней я возвратился в Мадрид вместе с доньей Еленой так как я пропустил срок назначенный мне графом герцогом то опасался как бы министр не отдал другому обещанной мне должности но оказалось что он ей ещё не распорядился и собоговалил принять извинения которые я принёс ему за своё опоздание. Итак, продолжал Кагольлюс. Я теперь порутчик испанской гвардии и чувствую себя хорошо в своей должности. Я приобрёл друзей приятного обхождения и провожу с ними время в удовольствие. Я был бы рад, если бы мог сказать то же про себя, воскликнул Дон Андрес. Но я очень далёк от довольства своей судьбою. Я лишился должности, которая как никак сильно меня поддерживала, и у меня нет друзей достаточно влиятельных, чтобы доставить мне прочное положение. Простите, сеньор Дон Андрес, прервал я его с улыбкой. В моём лице вы обладаете другом, который может вам кое на что пригодиться. Сейчас только я говорил вам, что теперь Ещё больше любим графом Герцегом, чем прежде герцогом Лермой. А вы осмеливаетесь утверждать мне в лицо, будто у вас нет никого, кто бы мог доставить вам надёжную должность? Разве я уже раз не оказал вам подобные услуги? Вспомните, что пользуясь влиянием архиепископа Гренадского, я добился вашего назначения в Мексику на пост, на котором «Вы бы разбогатели, если бы любовь не удержала вас в городе Аликанте. Теперь же я еще больше в состоянии услужить вам, поскольку уши первого министра всегда открыты для меня». «И так я вручаю вам свою судьбу», — отвечал Торде Сильес. «Но, пожалуйста», — добавил он, улыбаясь в свою очередь, «не отсылайте меня в Новую Испанию. Я не хотел бы туда отправиться» хотя бы меня сделали председателем мексиканского суда